Глава восемьдесят первая В эту ночь я так и не легла спать. Сначала уехали все у Эстоны. Глава семьи пообещал, что впредь глаз не будет спускать с Джеральдины и обязательно привезет ее в столицу на освидетельствование. Затем настала очередь Мередит Глау. Как же она верещала, когда услышала об аресте мужа на весь дом. В этот раз даже девочки проснулись. И я пошла к ним, чтобы посидеть с ними в детской. Алана и Кейти засыпали меня вопросами. О чём-то я умалчала, о чём-то всё же пришлось рассказать. Тётя Мэридит взяли под стражу, изумлённо воскликнула старшая барышня Милтон. И дядя Реджинальд тоже. Выходит, теперь они точно не смогут забрать нас к себе, чтобы отправить в школу на ближайшие лет 10. Совершенно точно. Заверила я: никто вас не заберёт. Теперь всё будет хорошо. Я успокаивала их, но на душе было тревожно. Мне не хотелось снова расставаться с Домиником. Я понимала, что это необходимо, что здесь, без леди Глаус с супругом и под присмотром Джеррими Роксфорда, мы наверняка остаёмся в безопасности, что моему мужу в ближайшее время будет увы не до нас, что его дом в столице ещё не готов к тому, чтобы там поселились мы трое. Но всё равно очень жалела о том, что мы не можем уехать вместе. Доминик зашёл попрощаться со мной и племянницами. Уходя, он клятвенно пообещал, что скоро вернётся и что будет держать нас в курсе всех событий в столице Эльхорна с помощью того самого загадочного предмета, который позволял сотрудникам тайной канцелярии связываться друг с другом на расстоянии. Теперь я знала, что эта штука называется кристалл связи. И урок Сварда, он тоже был. Так что тот мог сразу передавать нам все новости. Выйдя из детской в коридор, я обняла своего мужчину за шею, проникнув к нему всем телом. Неприлично? Вовсе нет. Мы ведь женаты. Да и не видит никто. Уже скучаю, сообщила я. Я тоже, шипнул он мне в губы. Ничего, ничего, моя мине. Тем слаще будет наша встреча. Он назвал меня не Миной, а Минне. Но теперь я ничуть не возражала. Наоборот, это мне даже понравилось. Ведь скоро муж станет звать меня моим настоящим именем. Поскорее бы, выдохнула я, млея от его поцелуев, которые кружили голову и делали ноги ватными. Хотелось, чтобы он подхватил меня сейчас на руки и унёс в спальню. Хотелось всего и сразу. А приходилось довольствоваться лишь урывками минут, которые мы могли провести вместе. "Мне пора", с сожалением произнёс Доминик. Поцеловал меня ещё раз, теперь уже точно на прощание. Выпустил из объятий, развернулся и зашагал к лестнице. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как тяжелеет в груди. Едва не побежала за ним, чтобы вернуть его, задержать. Но удел женщины ждать, когда тот, кого она любит, вернётся к ней. Особенно если у него такая работа, как у Доминика Винтергардена. Если я захочу стать ему настоящей женой, мне придётся к этому привыкнуть. За окнами уже светало, я знала, что не смогу заснуть. Вернулась к девочкам, почитала им книгу, чтобы немного отвлечь и себя, и их. Так начался новый отчёт дней до возвращения моего супруга. В особняке стало совсем тихо. Теперь здесь жили только я, мои воспитаницы Роксфорд и слуги. Экономка мисс Смит тоже вернулась в поместье, но сейчас она больше не третировала подчинённых. Похоже, мы все изменились за последнее время, и некоторые даже в лучшую сторону. Наместник получил новости от Доменико спустя примерно полторы недели после того, как он уехал. Его людям удалось выудить признание у помощника Реджинальда Глау. Хозяин действительно дал ему поручение купить на чёрном рынке разрыв камень, заранее вызнав всё о том, как тот работает. Запрещённые книги про этот артефакт нашлись в его доме, как и доказательства того, что супруг мередит по уши в долгах и кроме того, замешан в незаконных делах. Позже признательные показания дала и сама Глау. Как выяснилось, она действительно ничего не знала. А вот её брату не повезло оставаться в неведении. Ему о грешках зятя поведал общий знакомый, которого тайная канцелярия тоже разыскала, чтобы допросить и заставить выступить на суде в качестве главного свидетеля. Но лорд Милтон был слишком добрым и честным, несколько оторванным от жизни человеком, который верил в то, что каждый может ошибиться, и не захотел огорчать сестру. А поговорил сперва с её мужем, Если бы брат Мередит сразу сдал того в руки правосудия, то они с Лорой Милтон были бы сейчас живы. Загадка двойного убийства в книжной комнате была разрешена, но раскрытие тайны и наказание виновных уже не могло вернуть хозяев этого дома к жизни. Алани и Кейти предстояло жить дальше без родителей, и я очень надеялась, что мы с Домиником Винтергарданом сможем если не заменить их хотя бы стать обеим девочкам добрыми друзьями, наставниками и теми, кому они всегда смогут доверить все свои мысли и заботы. Пока же мой супруг был занят подготовкой к судебному процессу над лордом Глао и поэтому не мог вернуться к нам прямо сейчас. Тем временем в поместье выпал первый снег. Он почти сразу растаял, и было ещё рано для того, чтобы играть в снежки. Но мы с девочками всё равно вышли в сад, чтобы насладиться снегопадом. А тётушка Берта сварила нам горячий шоколад с ароматной корицей, чтобы мы смогли согреться после прогулки. Через два дня вечером, когда я уже собиралась ложиться, в мою комнату явилась одна из горничных. «К вам пришли и леди», — сообщила она. «Кто?» «Не могу знать, но, судя по выговору, они иностранцы».